И всем привет! Сегодня мы продолжаем традицию брать интервью у заслуженных специалистов нашей связиской области. Как вы уже все уже знаете, Наташа Самойленко, к сожалению, не может больше продолжать уделять этому должное количество времени, поэтому в данном случае запись делаю я. Возможно, я это продолжу, возможно, нет. Это зависит в том числе от того, насколько понравится вам меня слушать. И сегодня у нас не совсем обычный выпуск, потому что у нас сегодня сразу двое гостей, двое сертифицированных спецов, и это Казанцев Сергей и Игорь Гарнушев. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, коллеги. Это Сергей Казанцев. Здравствуйте, это Игорь. Ну, расскажите, вы в чем заслужены, это считаетесь? Ну, заслужены мы, эксперты, сертификационные эксперты в оборудовании Juniper. Я конкретно сдал сервис-провайдер э, трек, вот, GNCSP так называемый. Я являюсь тоже сетевым инженером компании Tinkoff Bank, и с удовольствием поделюсь информацией, как я получил два сертификата по Juniper, один по сервис-провайдеру, другой по дата-центрам. И мой первый вопрос, возможно, он станет таким традиционным. Как же вы пришли к Джуниперу? Ни для кого не секрет, что железо по умолчанию – это Cisco. и тут Джунипер. Как так а, сложилось? Начнем с игры. Мой путь сетевого инженера начался в компании Intracom связь Был большой проект Mobile Backhaul. Мы построили и ввели в эксплуатацию более 2000 злов. Строили на оборудовании «Телапс». Сейчас уже нет «Телапса» и эту компанию в итоге выкупил Coriant. Co Проект заканчивался и ходили слухи, что мы будем строить Mubaba Hall на оборудовании Juniper. Мне стало интересно, что это за зверь. И я стал гуглить, искать информацию. На тот момент не было виртуальных VSRX, MX. Был образ на QAM для GNS3. И я начал разбираться. И чем больше я Читал документацию Juniper, тем больше мне хотелось с этим оборудованием работать. Вот так я познакомился с оборудованием Juniper. В итоге нового проекта не было и я перешел на новое место работы, где уже более плотно начал работать с Джунипером. А теперь исповедь Сергея. Ну, собственно, вопрос, да, почему Джунипер, а не ЦИСКа? Ну, я, как и все сетевые инженеры, начал свой путь с ЦИСКи, с сессийной да, или как она там называлась на тот момент, вот, ну, по опыту работы моему на тот момент Ростелеком, а, и основная сеть Ростелекома, как известно, построена на Джунипере, судьба меня свела Джунипером и его силаем. И вот, а, как инженер, который начинал с ЦИСКи, и, с циски, и любой другой инженер, который работает с ЦИСКи, но попавший на Джунипер, Я могу с уверенностью сказать, что это небо и земля, то есть силай э, Джунипера, он просто в разы удобнее, в разы логичнее и более гибкий. Хотя иногда мне кажется, силой циски он просто проще местами. Но опять же, если взять какой-нибудь э, настройка саш, самый простой пример, да, если это на циски какой-то VTI сдается, там это все как довольно-таки нелогично. я не вижу в этой логике то на джуне пересе просто ты заходишь в ветку, систем сервис, сервис это ветка, которая там некоторые параметры, ну, там вполне логично, что там SSH настраивается. И ты просто пишешь SSH, и, и все, он настроен. Вот. Плюс как бы всякие вот, фи фичи по поводу коммитов, роллбеков. Ну, это уже понятно, конечно, и OS XR сейчас тоже это имеет. Вот, но также там можно провалиться в Shell, и ты уже в Unix FreeBSD, и довольно-таки это все гибко. То есть и инженер, когда приходит после циски или после любого вендора и видит сила от Джунипера, ну, он влюбляется в него. <laughs> Я, во всяком случае, слышал много примеров такой любви и признаний, что Джунипер реально сила и выше. Недавно, кстати, с Маратом разговаривал, и все же из DSM курсы были ну на ЦИСКе как бы основан так или иначе, он последний там по Huawei вообще писал примеры, Ну, я говорю, ну, вот как тебе вот человеку, как бы, знакомый хорошо с CISC Huawei, как тебе Juniper? Вот он тоже поценил бы достоинство. Сказал, что вот реализация Control и forwarding Plane и большое количество реализации разных таблиц, ну, и сила реально выше у Juniper. Вот. Ну, от этой любви только силая, да, началось. Ну, собственно, сертификация, да. Так или иначе, все равно я начал сертификации CISC, CCNA, хотя они параллельно CNA с CNA. Как-то вот по мне больше легла на душу Джунипер, да и дальнейшая работа я уже подыскивал с Джунипером и видел смысл только в сертификации Джунипер. Хотя и до CCPRS тоже дошел, это такая как некая цель любого сетевого инженера, но эксперта я даже не задумывался. Вот, по поводу CISC, я именно всегда планировал Джунипер. Плюс, плюс. А, начнем с того, что я сдал из Петрек. Если мы говорим о Juniper, то он занимает первую позицию в сервис-провайдерах, в сетях. То есть во всех возможных, всех различных рейтингах, продаж и внедрений и всего остального в сервис-провайдерах Juniper первый. Поэтому логичнее всего было называть Juniper и сдавать его, ну вот как моим, по моему опыту работы это был СП. Как-то не имел даже смысла и ЦИСК. Отлично. То есть, у вас у обоих, можно сказать, просто так сложилось. Окей. Раз оба, значит, затронули такую тему, как работа, и я так понял, что само решение идти на сертификацию, значит, у вас у обоих было добровольное, но поучаствовал ли ваш работодатель в оплате, в какой-то моральной помощи? Нет. То есть у тебя все сам, да? Ну, мой пример, то есть, в целом, моя сертификация, да, и она шла параллельно с карьерным ростом, то есть, первое место работы это был в как и все там суровые сетевые инженеры, начинал я с дежурной смены, где, конечно, там это не эксплуатация дневная, где нужен уже какие-то скиллы начальные, сильные, есть как бы это начало карьеры, ну, всем было без разницы этой сертификации, Я сдавал сертификаты на какие-то, говорил начальникам, что вот они есть. Может быть, как-то изменим ваше отношение к моей зарплате или еще чему-то. Не было без разницы, что ты сдаешь, что нет. Но эти сертификаты привели на следующее место работы, что привело, к, так или иначе, к повышению зарплаты и более интересных обязанностей. Вот. Соответственно, эта сертификация, так или иначе, она росла. И я вкладывался в нее самостоятельно и была дача в виде повышения зарплаты и карьерного роста. Но уже на другом месте. Да, к сожалению, на другом месте. То есть, у меня нет опыта на такого положительного, чтобы на этом месте, к сожалению, работодатели сейчас. Не, в основном, в большинстве своем не готовы вот за счет этого повышать зарплаты. Но не, не везде, не везде, в некоторых интеграторах иногда да, такое присутствует. Но опять же, надо понимать, что сейчас с кризисом всей ситуации сертификация у нас, она теряет много смысл, она уже не так ценится, она ценится больше в вендорах и больше уже за границей, то есть если у вас есть далеко идущие планы уехать за границу, или даже не сейчас или потом вы хотите уехать, а просто подстеречься на то, что вдруг нужно будет уехать, или придется уехать, или захотите уехать, то да, да, это обязательно. Так, а это что нам Игорь расскажет по данному вопросу? Тоже скажу, что всю сертификацию, которая у меня была, я оплачивал сам. Вот. Последний мой работодатель сказал мне так сказать ясно, я лучше буду оплачивать твое обучение, а сертификацию ты уже сам оплачивай. Потому что мы не заинтересованы в сертификации, мы заинтересованы в знаниях. Поэтому мой работодатель исключительно выделяет деньги на дополнительные курсы. И это, конечно, здорово, а сертификация. Ну, для меня она нужна для того, чтобы пробовать себя за границей, то есть пробовать уже на уровень выше, потому что в России мало компаний, которые могут предложить достойный заработок. Вот. И у меня мечта жить возле моря. Вот. И я хотел бы уже вот, уехать за границу в более комфортные условия и проживать ну где-нибудь на побережье вот у меня вот такие планы на ближайшее Слушайте, время вас послушать получается что если не планируешь уезжать сертификация вообще не нужна в России абсолютно нет то есть это может быть для интеграторов и то это уже угу. в редких случаях то есть не ну почему в редких для интеграторов это святая обязанность то есть у них там должны быть прямо инженеры В определенном количеством с активной сертификацией То есть вся сертификация, она ж пошла вот именно что от интеграторов. Да. Что хочешь там, не знаю, золотой уровень, имей себе 10 GenC например. Ну, сейчас уже отходит от этого. То есть сейчас уже вот Cisco еще обязательно, Juniper уже не обязательно. Ну да, в целом как бы есть часть правды того, что ты хочешь мигрировать и эта сертификация очень важна за границей, она там больше ценится. Но опять же, сертификация: зачем она нужна, кроме того, что она это ей бумажка? Ты же так или иначе подчеркиваешь какие-то знания в процессе подготовки. Ты во-первых, ты читаешь новый материал, ты его усваиваешь, ты разбираешься в нем, ты запоминаешь новый материал и ты заставляешь свои мозги работать. Они у тебя. Это же как мускул мозг. То есть ты его тренируешь, соответственно, дальше он все поддерживаешь его в каком-то стонусе, да? так или иначе, если работодатель следующий или текущий, ему не нужна твоя бумага, то твои знания вполне могут пригодиться. То есть и по знаниям, которые ты приобрел в течение того, как ты сдавал и готовился, конечно, другой работодатель тебя может позвать вполне для какого-то проекта. Это тоже показатель. Поэтому, так или иначе, сертификация все равно будет нужна здесь, тебе, в России, чтобы устроиться нормально, но ну, лучше, ну, лучше, более комфортные условия Но она немножко другая. То есть, если ты за границу едешь, ты реально это она нужна как бумажка. То в текущих э, условиях Российской Федерации, то скорее тебе нужны знания, которые ты подчеркнул в щене подготовки. Вот так. Ну это большая самомотивация на самом деле сдача экзамена. И большой плюс я вижу, когда, допустим, ты готовишься и допустим ты одну попытку сделал, вторую попытку сделал сдачи экзамена. После этого ты можешь там Месяц ходить по собеседованиям и выдавать там нереальные знания. То есть это на самом деле очень здорово и помогает там проходить собеседование прям на ура. Ну вот раз ты сам затронул тему собеседований, очень популярный, скажем так, миф, что после того, как ты сдаешь на какой-то высок, высокий уровень сертификации, Там И обновляешь свой профиль в лингдыне в на HeadHunter, еще там где-то в ВКонтакте пишешь, тебе выстраивают в очередь. Те люди, которые хотят тебя нанять. С Джунипером это работает? Это миф. Полный миф. И тот же вопрос, когда Игорь сдал два сервис-провайдера ну, ADC, у меня тогда была первая попытка сервис-провайдера, я ее не сдал. Я написал Игорю тот же самый вопрос, говорю: "Вот ты на LinkedIn я видел, что ты разместил эти два сертификата?" Я говорю: "Те рекрутеры хоть иностранные теперь пишут, наверное, заваливают личкой информации. Он говорит: "Нет". Не, скажу честно, предложения уже прилетают совсем другого уровня. То есть это уже не маленькие компании, а уже более такие высокие компании, и уже все предложения идут именно за границу. Вот. И дальше ты уже начинаешь пробовать потихоньку. Туда попробуешь, туда попробуешь. То есть в разные направления. Но уже ты не акцентируешь внимание на русские компании. Я тебя да большое количество вообще запросов LinkedIn? Мне просто за все время, по-моему, только одно и приходило, кажется. Вот как после того я выложил GNCSP, может быть, еще мало времени прошло. Как сказать? Раньше приходило больше. То есть до... Uh, так сказать, кризиса <laughs> нашего любимого. С uh, Циски приходило постоянно, приходило uh, еще с многих компаний. Под, под, подожди, с ЦИСки в приходило предложение работать? Да, да, да. Абсолютно. А это они <говорит> что это хотели? Ну... <говорит> <говорит> Все принимают, понимаете, даже ЦИСКО принимает сертификацию Джунипер. Понимаете, уровень сертификации Джунипер, что ЦИСКО приглашает? Нет, тут дело-то не уже не <смех> в сертификате, а в знаниях. То есть они уже смотрят, что человек там достиг какого-то уровня и уже начинают по-другому общаться и по-другому все это идет, диалог между рекрутами даже и между уже работодателями. Но здесь, кстати, хочется отметить, что цисковские cci они на, на этом вопросе э, как бы больше акцентируют внимание, что очереди, конечно, нету, но поиск работы уже для них превращается, в принципе, в ее выбор. То есть, они уже выбирают между предложениями, они там судорожно ищут, куда бы пойти, где эти знания нужны. То есть, может быть, за ними не очень активно охотятся, но какой-то пул предложений они держат. Ну, с Джунипером все как-то сложнее, если честно, в данном случае. Ну, вообще, вот в широких массах я неоднократно, неоднократно просто сталкивался, что считается, что Juniper – это удел дата-центров и провайдеров. Да, да, да это согласен. правда. И просто немногие их туда хотят, потому что провайдеры многие считают, что это скучище, а дата-центр – это почему-то сервера, так сказать, тяжелые. Вот бог знает, почему они так решили. Мы бы провергли это. Сейчас я работаю с сервис-провайдерами, а поддержка сервис-провайдера, а Y как раз с дата-центрами. Но если мое мнение конкретно, то сервис-провайдер, я думаю, что такой раздел, он самый сложный. Самый сложный и самый интересный. Но, но, но, но, если да, но сервис-провайдеры, зачастую все эти технологии, они уже реализованы. И, конечно, не нужны люди, которые это будут внедрять с нуля. Редко, с исключением каких-то случаев, когда уже... Ну, вот если брать Российскую Федерацию, то рынок уже сервис-провайдеров, он захвачен и каких-то глобальных строительств оно не происходит. То есть этот Hub Spock, L3PN, он там реализован, да, его там, допустим, для Ростелекома внедряли там в таком-то году. Вот. Ну, то есть глобальных проектов нет. Но так или иначе, все равно какая-то работа есть, и, конечно, сертификация, она помогает, и какие-то приложения... Они, если, мне кажется, больше... Ну, то есть, мое мнение, как? Ко мне вот прямо вот, чтобы написали рекрутеры, да, на LinkedIn, когда, после того, как я выложил, у меня было одно приложение. И то это было в Астане просто, и они писали всем подряд СПшника. Вот. Игорь, кстати, тоже писали. Вот, но... По поводу того, чтобы вот оно прямо очередь становилось, нет. Но мне кажется, нужно просто отзываться. И когда ты будешь отзываться, будет проще. То есть, вот так. У сеешников, не знаю, опять же, в каком контексте они говорили. То ли им в LinkedIn они просто выложили сертификаты, им все подряд пишут, то ли они какую-то активность проявляют и отзываются. Это тоже как бы вопрос. Ну, кстати, абсолютно все говорят, что активность надо проявлять. Что ты, конечно, молодец, что сдал. Но если никто об этом не знает, то и выхлопа никакого не будет. Ну, я считаю, на самом деле, нужно ходить по собеседованиям ну, регулярно, хотя бы там раз в два месяца. То есть, да, если ты даже работаешь на постоянной работе, и тебе все нравится, и э, ты получаешь удовольствие, ты все равно должен уметь проходить собеседование. Это очень такой важный этап. И надо набирать, набивать даже, я бы сказал, руку в плане прохождения собеседований Потому что бумажек, там хоть ты там 10 раз GNCIE, CCIE То если ты не умеешь проходить собеседование и не умеешь общаться с людьми, это не поможет Кстати, по поводу 10 GNCIE, 10 CIE А, по поводу Дениса Зуева, всем известного, которого есть и GNC, есть и который CCIE он не просрочил и не стал продлевать. CCIE, VMware, Red Hat и так далее и тому подобное. Да? У него такая фишка, на, когда он приходит на собеседование, он приходит и говорит, ну, ему спрашивают сразу, начинается, вот, LSA, первый, второй, перепут, какие там биты, начинают куда-то там, ну, что там содержится в этом LSA, он говорит, ребят, смотрите, у меня есть и сертификат. У меня есть подтверждённые, у меня есть опыт. Или мы сейчас разговариваем по душам, или вы мне даёте какие-то проблемы, которые вы не можете решить, ну или архитектуру, которую вам нужно спроектировать. Я вам помогаю в этом, или мы просто по душам разговариваем. спрашивать меня всю эту теорию, которую я уже и знаю, и сдавал по всем, и у меня подтверждены сертификации, но нет смысла. Вот, как-то так Ну это разговор, кстати, в ту сторону Что ходить на собеседование Это великое искусство, потому что, да У тебя может быть и 10 сертификатов Но если ты приходишь на собеседование И сидишь там что-то мямлешь себе под нос счастье тебе вообще от этого никого не будет а, Так, чтобы окончательно закрыть Историю с ЦИСКой а Вы можете как-то вот сравнить GNC SP и CCI RS Это примерно один и тот же стек технологий Или это совсем про другое Давайте я отвечу первым, <смех> чтобы не путаться. А, ну, GenC SP и сервис я бы не стал сравнивать, потому что это разные технологии, да? CC SP скорее. Ну, по отзывам, CC SP немножко проходит по-другому. У тебя вот 20-30 роутеров, большое количество. А в Juniper нет, не так. И, соответственно... Тебе надо сначала прям настраивать, и плюс очень много проприетаршины в ЦИСКе, да. Ну, даже и в ЦИСКе, в принципе, они свои экзамены ниже, и CCIE, который я сдавал, могу сказать точно, пихает и GRP, и там IP-SLA, и всякие проприетаршины, да. А Juniper больше идет к rfc технологиям технологиям, меньше про Ну, и плюс, как бы, экзамен полностью отличается по отзывам. Опять же, я не видел ccie Но по отзывам он отличается. Ну, что касается CISC и CCIA сервис-провайдера, то экзамен намного тяжелее, чем у Juniper. И к ребятам, с ребятами, с которыми я общался, которые сдавали CCIE сервис-провайдера, а потом у CCIE сервис-провайдера, они сказали, вот, ну, разговор по душам был у нас, и они сказали, что CCIE, конечно, сам экзамен на уровень выше и сложнее чем Juniper. Juniper экзамен тоже очень интересный, и там очень мне понравилось то, что все последовательно идет. То есть, одно за одним, все цепляется друг за друга. То есть, не так, что там надо что-то сделать, в другом месте надо что-то сделать. Там вот все идет одним за одним. То есть, это, на самом деле, плюс Джунипера, сертификация Именно по сервис-провайдеру. Я предлагаю, сам экзамен мы давайте чуть-чуть попозже обсудим, чтобы вот идти, как ты говоришь, последовательно. И давайте тогда начнем с подготовки. Сколько времени, бабла, нервов надо убить, чтобы вот подготовиться с нуля? Ну, я думаю, с нуля, вообще с нуля, то думаю, года хватит. А если уже есть уровень GNCIP, то есть по знаниям, то, в принципе, хватает где-то от 3 месяцев до полгода подготовиться к экзамену. Это ты свой личный опыт рассказываешь? Ну да, то есть это в принципе, если есть хорошие знания, именно вот, ну, на уровне GNC IP, CCNP, то есть ты знаешь четко технологии, то подготовиться к экзамену достаточно от 3 до 6 месяцев, ну, просто нужно заниматься и хотя бы тратить там, по 2-4 часа в день именно на практику консоли. Так, Сергей, твои знания были хороши? Ты справился за три месяца? У меня все очень затянуто получилось. В целом, я думал, что мои знания хороши, но как казалось, нужно было больше подготовки. У меня вышла вся подготовка из двумя попытками 9 месяцев, то первые попытки 6 месяцев. Вот. А, ну, брал я расчет как бы подготовки. И CCI за год, а потом я это читал, информацию от Мандрагона, Гриши, который стал Дженсие, все использовали цифру 16 часов в неделю. Вот я как-то выходил на нее и готовился. Но у меня вот, к сожалению, все дольше вышло, и даже к счастью, но к первой попыткам 6 месяцев. И я думаю, что с ССП чтобы так подготовиться. Ну, все зависит от базы, да. Опять же, база текущей. То есть, если ты реально работаешь архитектором, внедряешь там сеть, и ты сила, и конфигуришь какие-то тяжелые настройки там, да, то есть эксплуатации нового провайдера, в котором ты там что-то внедряешь, то да, да, да, вполне месяца три-два. А если ты работаешь с Juniper, но вот как у меня, это было больше трэблшутинг, больше куда-то там мозги лезть, да, Чтобы прям настраивать Hub and spoke. Нет, я утром был шутил, но чтобы прям вот это не так часто. То есть все равно приходилось это больше всего на, набивать руку, а это нужно время. Я думаю, в 6 месяцев это вот такой вот минимум. Точнее не минимум, а среднее число такое. Но это, то есть без халявы, 2-3 часа каждый день после работы. А лучше на работе. Ну да, это так. Что касается вот, допустим, второго экзамена по дата-центрам. Вот. Имея опыт сервис-провайдера, мне понадобилось всего лишь три э, месяца на подготовку. Но это достаточно было сурово для меня, и я испытывал очень много стресса и на экзамене, и во время подготовки. Потому что я поменял э, работу, перешел в Тинькофф-банк, э, вот. и у меня была загруженность э, на новом месте работы достаточно очень сильно И я тратил иногда свои выходные и сидел по 8-12 часов выходные на работе, чтобы готовиться к экзамену. То есть это было очень продуктивно и тяжело для меня. А расскажите вообще вот сам процесс подготовки. Это книжку читать, YouTube смотреть, лабы решать? Как это проходит? А, в основном лабы. То есть я сделал себе... Выпросил сервер с ресурсами, запустил и ВНГ, поднял две IP-фабрики и вот начал по списку. Прям вот каждый пункт взял, открыл сайт Джунипера, зашел в раздел экзамены и там есть полностью описание всего экзамена. То есть все темы, которые есть на экзамене. И вот я сначала начал каждую тему порабатывать искать всю информацию по этой теме. А не боялся зарыться? Это ж можно углубляться Бесконечно практически Можно углубляться, но Зная Джоннипер, все равно в глубь он никогда не лез То есть это То, что написано в топиках, то и было на экзамене То есть это прям один в один А глубь там до битов Это ну, не имеет смысла лезть Потому что, как практика показала То есть такие знания Они редко где нужны То есть это уже в основном нужно там, где народ сидит с кейсами, то есть решает проблемы софта, то есть почему так получилось. А для инженера, который работает в компании, где постоянно нужно ну, не такие глубокие знания, то есть ты там не сидишь на одной из задач, ты постоянно все автоматизируешь, постоянно что-то конфигуришь, и ты уже практически не лезешь уже вглубь. То есть ты постоянно настраиваешь, настраиваешь, настраиваешь, Там практически одни и те же вещи. Вот и я потихоньку начал разбирать все темы, и вот за три месяца я разобрал их. Очень сильно помогли мне книжки Орели, потому что на тот момент не было книжки Айнэдзиро. Она появилась после того, как я сдал экзамен. То есть смело брать? Смело, если вы книжку легко решаете по Айнэдзиро, я думаю, проблем с экзаменом вообще не будет. Да, но ну это опять же сейчас для юных слушателей. Это Игорь говорил о экзамене DC. То есть, вот по поводу уважения Игорю и вот того, как он готовился, он сейчас рассказывал, это DC. Экзамен появился не так давно, и на тот момент, когда он сдавал, было очень мало литературы и информации, что вообще готовить и как. То есть, были только топики. То есть, получается, Игорь Хотел вот в этот кураж войти и сдать один из первых, и поэтому он готовил по топикам. Потому что если экзамены другие, то есть Enterprise, SP, то это, так или иначе все равно это проще, потому что есть уже очень много литературы про Решиной. так или иначе есть люди, которые уже сдавали, решали, и какие-то темы где-то просочились, и ты можешь это узнать, то есть это проще. По поводу вот того, что Игорь рассказывал, это DC, то есть он только появился, и он решал по топикам. Если мою сдачу сдавать, ну, как мою подготовку, да, это была SP, да, сервис-провайдер. Соответственно, это по-любому in zero. Они уже есть и давно есть, и они сейчас модернизируются, выпустили недавно новые книги, потом старые книги переписались, то есть информации много, их надо провешивать. Они скорее хватят все темы и порой очень глуп лезут. То есть и вот эти вот я анализировал, нужно ли вот эти вот решать вглубь темы, когда там, допустим, BGP, хаб oh, у Spock а, там с одним интерфейсом, BGP, там, тому подобное, там. А... Для экзамена нет, но это может помочь тебе на экзамене, если попадется какое-то непонятное задание, а ты решал уже более сложный, более гибкий, и твой мозг как-то это может а, воспроизвести. Но самое основное, конечно, подготовку такую вот а, я бы посоветовал, конечно, с буткемпом делать. Будкэмп он все равно как-то ближе к экзамену. У него есть суперлаба, которую я тоже бы советовал делать на время. То есть она рассчитывается на 6 часов, а сам экзамен на 8. Ну вот за 6 часов ее поделать и как-то оно все равно все ближе. Но надо в любом случае решать, потому что там все топики обсуждаются, где-то все по ступенчество, наращивается а, сложность, и у тебя не будет ни покрытых тем, если все это решишь. Вот. Но вглубь Я бы не стал лезть, некоторые темы zero они реально очень вглубь лезут, и я бы не стал на них страдать То есть я бы их прорешал, но прям вот чтобы закрывать книжку и попытаться спроизвести не вижу смысла. То есть, может быть, для собственных скиллов каких-то, но чтобы на экзамену готовиться, вглубь вот прям вот так вот я бы не, не советовал. Плюс это немножко отдалено от реальности. Экзамен все равно он ближе к реальности, ближе к реальной топологии. И, и вот эти вот, которые там костыльные методы Война uh, Дзеру какие-то безумные, конечно, такого на сети навряд ли встретишь. Но это все-таки очень известная проблема, вот именно, где остановиться, как понять, что ты начал закапываться, и это уже не надо, с этим как бы все сталкиваются, и это очень большой вопрос. А, расскажите, пожалуйста, про буткемп подробнее, что это, где это, как это, почему он такой полезный… Ну, буткэм, соответственно, у нас организовывает единственный учебный центр, у нас всего два, да, это Диона Мастер и Поплар. Подожди, у нас это в России, ну, на всякий да, случай. Да, да и про нас, да, простите, я когда сказал у нас, это в России, да, их два, это Диона Мастерлаб и Поплар. Диона Мастер я уже не помню, организовывали ли когда-то, в этом году нет, а буткэмп, чаще последние года организовывается буткэмп по сервис-провайдеру, организовывается в Poplar и месяц, это, скорее всего, декабрь, но был ноябрь какой-то год, вот. Ну, по другим курсам не организовываются, они есть и они возможны, но количество человек не набирается, по сервис-провайдерам спрос больше и кем чаще всего набирается. Полезен он тем, что, ну, если ты идешь по ПЛАР, то, конечно, тебе Леонид Миренков расскажет по своему опыту очень много всего, как удобнее сила даст советы практически, то есть многие его советы, я уже слышал по отзывам, по поводу того, что не взрываться там или еще что-то они очень полезны они реально применимы на экзамене и как решить ту или иную технологию он тебе расскажет разными методами то есть он пройдет по будкемпу расскажет тебе и как это решается в буткэмпе какие-то нюансы и как это можно решить альтернативно Но буткэм не всегда представляется возможным, потому что он стоит там 120 тысяч рублей, если он там не дорожает, не уменьшится, не знаю, последние годы 120 тысяч рублей. Если тебе работодатель не платил, то самому это, конечно, очень проблематично, учитывая стоимость экзамена. Но в сети легко найти, я нашел бесплатный будкемп, то есть кто-то уже взломал, кто-то уже скинул куда-то, и я его нашел, порешал много раз, и это, да, я советую, потому что там очень практические навыки, приближенные к реальной сети, И вот, то есть как это... Ну да, это хорошая подготовка. И я тоже скажу, как я готовился к сервис-провайдеру, это, конечно, INETZERO и Bootcamp. И INETZERO я на тот момент э, порешал полностью, несмотря в книжку, раза 4. То есть э, сначала, первый раз я просто посмотрел, что это такое, как, как это все поместить в лабораторную, а потом уже начал просто набирать обороты и решал от начала до конца Суперлабу. Вот, и так э, решал раза четыре точно ее полностью всю. Вот, и так тоже готовился. И буткэмп тоже порешал, все топики разобрал. Вот, и уже э, это дало мне такой стимул, что вот что-то я знаю, пора ехать на экзамен. И я очень хотел попасть сначала в популярный экзамен, Где-то за полгода я им написал, и уже на тот момент мест не было, и мне сказали, что вряд ли. И я, долго не думая, взял, заказал гостиницу и купил билеты в Амстердам, и полетел уже сдавать экзамен в Амстердам. То есть это... И всем советую не сдавать в поплайре на самом деле, <свят> потому что можно э, провести намного приятнее время, э, полетев в Амстердам, <свят> вот так вот. Слушайте, такая чтобы закрыть, значит, тему будкемпов, э, это там есть какие-то варианты, что, например, я не могу никуда ехать, я хочу в онлайне или наоборот, я хочу вот приехать, чтоб мне выдали бороду, ношеный свитер и ящик пива, и там вот за эти 120 тысяч несколько дней учиться. Ну, он проходит 5 дней, сам буткэмп, и пятый день он, то есть он идет ступенчато. первый день там расписаны эти темы проходятся, там, допустим, приду, к примеру Divine Infrastructure IGP, какие-то протоколы IGP первый день, второй там протокол там, допустим, они на второй день, там, захватывается BGP, третий там VPN, cost, мультикас и так далее, вот это 4 дня, они так, эти темы все раскидываются на 4 дня, ты прорешиваешь по каждой теме какие-то... Сложные задания, на которые Джунпер тебе предлагает сконцентрироваться, разобраться, там какие-то фамилии, особенно подчеркнуть или еще что-то. А пятый день у тебя воспроизведение реальной лабы, то есть, ты сидишь, если ты будешь давать по пларе, то это одно, один в один. То есть тебе дают время, тебе дают лабу, ты ее прорешиваешь там в тишине, никуда нельзя смотреть. Только она немножко отличается в двух часах, и ты также там с перерывом на обед. То есть реальная эмуляция той ситуации, когда ты будешь давать по пларе. Тот же ноутбук, та же тишина, те же люди, те же стены. Вот. Ну, естественно, да, как-то так. Ну, конечно, желательно сразу это делать в комплексе, это буткэм плюс э, лабораторная работа, то есть сам экзамен, Вот и получается это полное погружение пятидневное э, с предварительной лабораторной работой, а потом уже там через день-два через желательно сразу идти уже на лабу и от этого точно будет польза и толк. А такой наивный вопрос, а в эти 120 тысяч там пожить-то пустят или это только сама учеба? Сама учеба. Ну и э, покормят в обед в попларе. Там еще сладенькое. Подождите, сладенькое это должно быть после пятого дня. Ну ладно. Комьюнити какой-то вокруг подготовки существует? То есть какие-то чатики, еще что-то, слаг, где искать сочувствующих, чтобы ни одному... Ну, есть очень много, мно, о, вернее, есть много форумов, на форумах организуют скайп-группы, и народ общается на все темы, это что касается и России, и за рубежа, таких групп очень много, вот, народ объединяется и готовится, то есть, и, то есть со найти всего найти без проблем, да? Да, найти без проблем, я уже научен опытом, и как только начинаю готовиться к любому экзамену, То есть следующему я ищу сразу народ, который либо сдавал, либо планирует сдать, чтобы вместе готовиться. Это очень полезно и поднимает мотивацию. Ну да, собственно, и Third Collection, да, такой самый известный такой э, пространство, такой форумы, вот, то есть там, да, набираются, эти группы, и я думаю, они очень важные, то есть подготовки, то есть да, я согласен полностью с Игорем Солидарен ну в любом случае это будет проще подготовка и это тебя больше смотивирует и даже можно будет какую-то информацию из Индии да то есть вытянуть то есть может кто-то слить информацию там допустим допустим это там кто-то скажет что я слышал от друга что там было Хабан Спок то есть и ты уже знаешь что ты тебе не нужны какие-то IP-шники, или что ты знаешь Хабан Спок будет ты его можешь лишний раз повторить вот но у наш конечно пространство То есть, где мы с Игорем общаемся, это, это телеграм-чат, который там, создали там, некоторые люди, которые уже некоторые, один был из них в студии у нас. Вот. Но в последнее время там, конечно, уже отдаленно как бы, от сплавы, там уже больше на свободные темы идет разговор. Конечно, больше пользы бы принес это и какая-нибудь стадия групп Скайпа. Которые вот прям люди сейчас дают Точнее моя мысль какая То есть и в этом телеграме так или иначе Большинство, которые организовали, сдали Им уже это не так интересно Они как бы ну, дискутируют на общие темы Появляются люди, которые там пытаются сдать Но нет такого общего тренда А вот если скайп-группа, которую только образовали там все готовятся Конечно, будет производительность Продуктивности будет больше Слушайте, а есть ли смысл пойти в группу, которая будет только на английском говорить, чтобы вот заранее, так сказать, переключить свое окружение на английский и готовиться к экзамену? Или достаточно на экзамене от уровня английского, чтобы понять, что от тебя хотят в задании и, и все, и можно вот просто на русском учиться? Ну, все равно английский нужен, его нужно знать, чтобы понять хотя бы, что написано в задании. То есть без английского просто пойти на экзамен, конечно, не получится. И Нет, и Я даже... имею в виду, что, смотри, что тебе хватит вот уровня английского, вот, просто чтобы ты умеешь читать задания, там узнаешь, там, не знаю, 100 знакомых слов, можешь понять их смысл. Или все-таки лучше начинать общаться на английском во время обучения, чтобы там, вот не знаю, как бы для чего, уже быть готовым победить свой страх языка, всю вот эту историю. Ну, это будет, конечно, огромный плюс. То есть если ты будешь общаться не с русским коллективом, а уже с иностранцами. Потому что я стою в группах, где нет практически русских. И там все идет общение на английском. И периодически мы созваниваемся и тоже общаемся на английском, обсуждаем различные темы. То есть вот последний раз вот, мы готовились на ДЦ, парень был из Индии. Вот. И э, так получилось, что я быстрее дошел к тому, что я хочу сдать, ну, вернее, уже запланировал и поехал на лабу, а он продолжал дальше готовиться, я ему даже помогал. И вот недавно тоже совершилось чудо, он поехал на экзамен и тоже получил статус эксперта по дата-центрам. И я считаю, что мы очень много тем вместе разобрали. И это был очень такой полезный опыт. Ну, я солидарен, да. Думаю, что это... иногда вот формулировка и объяснение какое-то да, на английском оно будет более полезно, Потому что на экзаменах реально иногда читаешь задание и ты вроде знаешь английский, вроде знаешь перевод, но это не значит, что ты понимаешь задание. Ну да, это даже бывает иногда, вызывает стресс. У меня вот на последнем экзамене по дата-центру очень было много таких вопросов. Именно по организации лабораторной работы я постоянно подходил к нашему инструктору и задавал ему очень много вопросов. Вот. И он мне давал на них ответы. Если как бы, нет знания английского языка и только чтения, то можно очень сильно, так сказать, попасть. Ну, так вот, дорогие наши любители, думать, что английский язык не нужен, все выпендриваются, и достаточно читать по русски что все русская документация техническая должна быть на русском, и это замечательно. Видите? Нет. Так, а раз уж начали затрагивать потихоньку экзамен, расскажите, значит, организационно это что он из себя представляет? А, как все происходит? Сначала происходит регистрация на сайте, И происходит оплата лабораторной работы. Это сайт Pearson или у них свой? Нет, отдельный сам Juniper. Все экзамены до эксперта сдаются в Pearson View. Вот все письменные, где мы обычно ставим галочки. А уже лабораторные работы это оплачиваются отдельно, напрямую, я так понимаю, скорее всего Juniperу делается все это тоже через Juniper сайт. Вот, потом, я думаю, добавим мы его ссылочки, как можно зарегистрироваться. Там все описано подробно, даже прикладывается карта, как проехать до места, и на выбор различные гостиницы, которые находятся возле самого Джунипера. Так, ну пока далеко не ушли, и сколько надо денег заносить, и куда ехать предстоит? Экзамен подорожал, на данный момент он стоит 1600 долларов, вот. раз в год можно сдать его в поплайре, и каждый месяц, обычно это 3-4 раза, 3-4 даты можно его сдавать в Амстердаме, и еще очень много мест. По Европе, в Италии, э, точно знаю, есть в Германии видел, в, в, в, во Франции тоже видел экзамен, можно сдать. Э, а Россия не Европа в данном случае? <связано> <связано> ну, как она тоже относится... <связано> не, ну то есть <связано> к нам они заезжают с экзаменом или нет? Не, они не заезжают. А, только один раз вот заезжают. А, в декабре получается, в прошлом году было, и в позапрошлом тоже в декабре. Лаба проводится. В Москве, наверное. Да, в Москве. Именно в полплае. Так, а сам экзамен это он из двух частей состоит, из одной. То есть я имею в виду практика, теория или что там. Полностью практическая? Полностью практически. Полностью лабу сдаешь. Чтобы нам не, не говорить о месте, давайте я, я, я еще продолжу. Я, предлог, а... я, я предлагаю, ты можешь про сп экзамен рассказать. А если чем это отличается, по дата-центру Игорь может дополнить. Да, и по Испейсе что-то добавит добавит. Ну, еще к предыдущим вопросу, немного дополнения, да, то, что и последний раз в Москве, когда я сдавал, был Проктор из Лондона. То есть он в Лондоне принимает, его пригласили в Москву, и очень его советую, То есть он мне понравился с точки зрения организационных гораздо больше, чем Амстердам. То есть в Амстердаме мне вообще совсем никак не понравился Проктор, и я бы его не советовал, но с ним вообще как-то у него сдавать. А вот э, и Проктор из Лондона мне очень понравился. А, и... а чем вообще Проктор вот может понравиться или нет? Это же в общем случае человек сидит в углу, смотрит, чтобы ты не читил. Если у тебя что-то не работает, он с недовольным лицом тебе это как бы говорит, что нет, все правильно, или наоборот где-то все не так, сейчас поправим. Во время работ возникает, во время... А лабораторно возникает много вопросов, и ты периодически подходишь к проктору. И вот проктор может помочь, а может просто сказать: Я ничего не знаю, делайте, как считаете нужным. И вот тут хочется какой-то помощи, хотя бы в понимании, что там от тебя хотят. Вот. И в Абстердаме, да, проктор такой, что он не будет помогать. Он просто скажет «Делайте, как считаете нужным». Ну, то есть помощь ты имеешь в виду, как бы, например, в уточнении формулировки задания. Да, да, да. да. да Абсолютно да, верно. Да, да. Потому что формулировка иногда составлена... Вот у меня, помню, было одно задание, все одной секции. Ну, ну, неправильно его составили. Нельзя так составлять задания, потому что ты не понимаешь, что тебя хотят вести. И проктор нужен для этого. Он нужен для того, чтобы такие задания он тебе объяснил. То есть он не говорит «Как это решать», Но он говорит, что это задание, вот, они требуется следующее, следующее. Понимаешь? То есть, вот это вот приложение имеется в виду то-то, то-то. То есть, и это нормально. И помимо этого проверка. Но здесь, конечно, я не могу точно сказать. Я не видел, как тот или иной прок-то проверяют. Но, судя тому, как-то тот проктор, ну и тот проктор это амстердамский проктор, а Йорк, да, не заинтересован в практически ничем, то я думаю, он и проверяет так. А проверка заключается в следующем экзамене. То есть запускается скрипт, а дальше пас фейл. Если фейл... Ну, если пас, то сразу прошел. Если фейл, то проктор может посмотреть и изменить какие-то проценты. То есть, а может и не Но, посмотреть. Да, да. И поэтому, исходя из того, что вот а, Йорк который в Амстердаме принимал проктор, как он с нежеланием вообще к любым к тебе подходил, как он что-то объяснять вообще никак распланировку заданий или вообще что-то, то я думаю, что проверка у него соответствующая. И я вот как-то к нему очень плохо в этом плане отношусь, то есть он как человек возможно при общении нормальный, но когда касается это профессиональное, я бы посоветовал или у нас в Москве сдавать по паре, или ехать в Лондон, ну или каких-то других, в которых я не был, но в Амстердам я бы советовал. В последнюю очередь... В Амстердам не ногой. Ну, сам Амстердам интересно, да? Однозначно. Можно съездить в Амстердам просто. Когда тебя на вокзале уже запах травы приветствует, это, понимаешь, замечательный город. Про Проктора поговорили. Дальше-то что там до экзамена? Вопрос у нас какой. Я помню, что мы только договаривались про отличие SP-шного трека от DC на экзамене. поговорить, если они есть. Ну, они отличаются. Отличаются тем, что первое. На сервис провайдере все железо не виртуальное, а уже на дата-центрах идут виртуальные VMX и виртуальные VSRX. Вот. И это сначала меня чуть-чуть даже испугало. Потому что я по прошлому опыту привык, то, что когда начинается экзамен, у тебя есть все устройства. Ты можешь попасть на все устройства по консоли. А уже в дата-центрах так не получится. Надо все время ходить с одного устройства на другое, что очень сильно отнимает время. И э, достаточно так не очень комфортно себя чувствуешь И у меня даже изначально вызывал это какой-то стресс И я не мог понять, почему они так сделали То есть не все устройства сразу вывели в консоль Так а ты их в смысле потом как бы находишь или их вообще в принципе там нет? Нет, они есть на схеме И ты просто толнетишься на каждое другое устройство На все виртуальные VMX и виртуальные VSRX А можно небольшое уточнение? Я сам самому заинтересовался, потому что скоро сдавать, ну, относительно скоро, Игорь. А получается, то есть нету, вот как у меня, допустим, в консольном сервере было список железок, которые я подключаюсь, то есть у тебя не было, тебе нужно было через одну железку зайти и через нее клонетиться на то, <связь> Было всего изначально, если не соврать, четыре железки. Mm -hmm. То есть четыре yeah, железки, всего в схеме их. а всего железок было порядка там 16, по-моему, 17 Mm -hmm. А, ну то есть mm -hmm. у тебя четыре точки входа и дальше да ты и уже... начинается вот этот толнет по всем железкам, что достаточно тоже некомфортно я себя чувствовал. То есть постоянно надо было бегать копипастить конфиги и это занимало очень много времени. Еще как бы есть вероятность ошибки туда ли ты применил конфиг или не туда. Вот и постоянно за этим следить было достаточно проблематично и плюс изначально, когда это все увидел, я где-то чтобы разобраться совсем потратил минут сорок вот, Собственно то, что сейчас Игорь объяснял, я как бы себе представил, это реально очень усложняет, осложняет, потому что, наверное, они подаймал то еще выкидывают, то есть ты не откроешь отдельным окном подключишься по толнету, и оставишь это окно а потом в попытках туда попасть, там он скорее всего уже у тебя выкинет, тебе заново наверное, надо будет коннектиться ну, сейчас Игорь прокомментирует, интересно а конкретно СП, то ты просто... Это очень важно, кстати, очень важный момент. Ты на этом очень времени много потом сэкономишь и нервов. Ты открываешь сразу все железки а, в, в этом, во вкладках, да? Через, Ну, там тебе все объясняют, там это все довольно-таки просто. То есть это консольный сервер, и ты открываешь все железки, и каждый таб в Secure CRT номеруешь. То есть если это R1, ты прямо его номеруешь, ну, там переименовываешь R1 во вкладке R2, F3, и вот так вот все там как там, N плюс 1, да, там все называешь, короче. И это потом настолько простить тебе задачу, если ты это сделаешь заранее. Вот такой мой вот совет. А вот слушайте, вот э, cci экзамен, он известен тем, что там надо успевать набирать какое-то неимоверное количество текстов в конфиге. И вообще там конфиги писать больше в блокноте, чем в терминале. И, то есть доходят до того, что люди там специально узнают, какие там клавиатуры и мышки будут в экзаменационном центре и уже дома к ним привыкают. У Джуна примерно так же все плохо или все-таки получше? У меня был опыт такой, мне посоветовали первый раз, когда я поехал на сервис-провайдер, взять с собой мышку и клавиатуру. Но мышку я с собой брать не стал, но клавиатуру взял. Приехал на экзамен и сказал, что я хочу вот пользоваться именно своей клавиатурой. На что мне Проктор сказал, да, можешь, и я попробовал подключить ее, но подключить нее не удалось, потому что там все заблочено, и драйвера на клавиатуру скачать тоже нельзя было. Так что, если вы едете в Амстердам, то смысла брать с собой мышку и клавиатуру нет. И да, это на самом деле очень здорово, когда ты привык к клавиатуре. Потому что если клавиатура не привык, ты тратишь очень много времени, чтобы у тебя все доходило до, до автоматизма. И большой плюс это копипастить. То есть обязательно сразу открывайте блокнот и все вещи, которые похожи друг на друга. То есть один, одна и та же конфигурация. То есть копируйте, вставляйте, копируйте, вставляйте. Не тратьте время на набивание это все в консоли. Да, если это очень много времени. Да, там можно как-то на промежуточных этапах сохраняться, чтобы в самом конце случайно не в то окошко не то вставить? Ну это джонипер там сюда можно сделать роллбэк. Не, ну как бы вдруг там... То есть окей, ты конечно на одном экзамене там реальное железо, с ним все понятно, на другом это VMX. Я просто забыл уже от кого, но слышал такую историю, что вот на экзамене... То есть человек сдавал, и там надо было какую-то функцию вызывать или еще что-то, и там, значит, случается божина, и все, в принципе, знают, что это божина виртуального образа. Он пошел к проктору, говорит, вот, вот же такая фигня, начал ему объяснять. Он говорит, да подожди, ты успокойся, я знаю, да, это божина, это не работает. Это нормально, в общем, расслабься. То есть, как бы, кто их знает, эти виртуалочки, что там? Вот хорошо человек знал, а если бы он не знал? Так, и это 8 часов с перерывом на обед... Да, ну обед у нас самое интересное. Ну давайте кроме обеда еще такую вещь расскажем. То есть в Чине, вот чтобы кто-то ехал, он уже как-то имел представление, для него не было это стрессом. Амстердам, ты приехал, у тебя аудитория. За аудиторией у тебя буквально ты выходишь, сразу же стоит кофеварка, там на, в холодильнике напитки, какие хочешь, там шоколадки, конфетки, там, не знаю, что хочешь. И ты можешь в любой момент встать, выйти. Не обязательно даже вообще проктору что-то говорить. Ты просто встал и вышел. Ну, первый раз сказал, что я пошел там. Да, он сказал, да, да, и потом он даже не реагирует. Ты в любой момент встал, вышел, дошел, попил, в туалет сходил, неважно. Ну, то есть это все в так называемой чистой зоне, да, находится? Ну, это да, ты свое время на это тратишь. То есть это не останавливаю, да. Но это ты вышел буквально за аудиторию, и, конечно, там все довольно-таки лояльно. того. возможно, там есть какие-то камеры, но чтобы прям вот проктор выходил, смотрел, шепчешься, или ты с кем-то, или ты куда-то подсматриваешь, такого нет, конечно, там довольно-таки все это лояльно. Вот. Но, возможно, есть камеры, которые потом просматривают. Я не исключаю возможности, но. Не могу ничего точно по этому сказать. Вот. Сам перерыв на обед. Ну, если мы берем Москву, то в Москве ты в этом же аудитории все у тебя находится. Оно находится там за своими спинами. Кто был по пларе, знает где-то там. Место не меняется. Обед проходит в Москве также Никуда не выходите, вам приносят еду, которая заказана, и в этой аудитории вы кушаете. В Амстердаме обед немножко по-другому проходит. Вы все вместе собираетесь, время останавливается, Ну, точнее, там как бы будет диапазон, да, когда начали-закончили, это все как бы а, не проблема. Вот. Встали, все вышли, дошли до столовой, там шведский стол, берите все, все, что хотите, садитесь, общаетесь на любые темы, кроме лаб. Ну, я думаю, Сергей не очень расстроится, если я скажу, что ты написал прекрасную статью на Хабре, где описываешь свой опыт сдачи экзамена в Амстердаме, и просто у тебя там была такая фраза, что вообще никакого желания есть у тебя, не возникало. Меня, да, я, к сожалению, волновался второй раз вообще очень сильно. Ну и первый раз я из-за того, что уже как-то у меня были большие проблемы. И первый раз не было больше из-за того, что были большие проблемы, и мне было не до этого. А второй раз в целом волнение, волнении попытки, да, меня заклёстывало. И я оба раза не кушал. Но, но я выходил, опять же, то есть, когда вот я сидел, и я понимал, что я устал, то есть, я там писал куда то политику или ещё что-то, и я понимаю, что я сейчас устаю, и у, у меня уже начинается... Как, на каком-то автомате я пытаюсь вспомнить, что делать, а хотя я этого не знаю, и как-то из учебников там начинаешь вспоминать, и ты понимаешь, что ты сейчас запутаешься, потому что ты возьмешь из учебника, у тебя другая ситуация, Учебники там было, там, в НДЗР, ты делал, например, так. Ты понимаешь, что нужно срочно встать, выйти и пройтись там до туалета, попить водички, неважно, и даже не думай, что так, я вот начал эту поличку, не дописал, нет, нет, нет, не надо ее дописывать стал вышел прошелся пришел ты делаешь ее вообще уже голова чистилась то есть я этим пользовался я не знаю ел шоколадку еще что-то там ну я да но обед да обед к сожалению не, не получился мне нормально так Игорь а ты как дважды успешно сдавший первая попытка была намного хотя нет даже первая попытка тоже у меня была достаточно такой стрессовой потому что первую часть экзамена я сделал очень быстро и запнулся на, ну, на одном из заданий. И это задание вот, вызвало у меня такую небольшую панику, и я потратил на это задание часа два. И я сидел, читал мануалы. Juniper, да, дает читать мануалы, Там уже создана специальная папка, где есть информация по всему треку. То есть можно найти, почитать что-то новое для себя, открыть на экзамене. Вот. И я этим пользовался, читал, читал, читал, и наконец-то вычитал, и наконец-то сделал, и последнее задание у меня получилось. И после этого со спокойной совестью я ушел с, с экзамена. А второй раз, скажу честно, было много заданий, которых я не выполнил, потому что у меня просто и времени не хватило, и я даже не знал, как это делать. То есть я столкнулся с Джуна Спейсом первый раз на экзамене, то есть я как бы подымал его, смотрел, но никогда не пользовался. И когда у меня там Джона Спейс появился на экзамене, он есть в топике, поэтому я могу говорить об этом. Вот, для меня был это, ну, стресс. Стресс, то, что как, что там делать, куда тыкать, Слушай, а, а как ты такой смелый-то? То есть ты шел на экзамен и знал, что вот, вот эта тема, вот и вот это, я про них не знаю, но и бог с ним, этот билет я не вытащу. Ну, я как бы понимаю, что э, каждая часть она содержит пачку вопросов, и я думаю, что э, экзамен, инвенционный балл, он не 100%, то есть все равно там процент сдачи, он меньше, чем 100, и если ты там не сделаешь несколько то экзамен ты все равно можешь сдать. Вот. Известен балл проходной? Пишется, но не всегда. То есть по DC кому-то писали, кому-то не писали. То есть перед этим ты читаешь бумажку по NDA, вот, и там все описывается. И также написан проходной балл. Вот. А так как на сервис-провайдере уже был этот проходной балл, я знал, что это не 100%, и намного меньше то я также думал, что в DC то же самое будет, потому что экзамен новый. Вот И еще у меня также в DC была проблема, очень большую часть, я не знал, как сделать. И первые четыре часа э, я делал все, что мог сделать, все, что знал. И вот последние четыре часа я оставил на то, чтобы доделать те таски... С, э, которые для меня также вызывали панику и ужас. И я даже когда сидел на обеде, я не мог есть, потому что у меня аж адреналин зашкаливал, потому что я понимал, что я могу не сдать. Я не был уверен, что я там сдам на все 100%, даже в конце самого, потому что я знал, что вот это, вот это я не сделал, другое задание тоже не сделал. И так как все виртуализировать нельзя, я забил на один топик. Это топик тоже можно посмотреть в Juniper, это VCF. Я нигде их не мог виртуализировать, потому что они не виртуализируются. То есть, технология Juniper, virtual chassis. И этот таск я тоже очень много читал литературу прямо на самом экзамене, как это сделать. Вот. И до последнего читал, читал, читал, и это чтение принесло результат. А вот Окей, вот положа руку на сердце, так это у нас Гарнашевигер человек близкий к гениальному, что на экзамене учится и сдает, или все-таки экзамен Джуна и его документация такая замечательная, что можно прийти наполовину готовым почитать книжку и сдать. Но если ты можешь быстро разбираться и соображать, то ты можешь все. И твой мозг в стрессовой ситуации работает намного быстрее, круче и под него можно ожидать все что угодно. То есть в следующий раз ты пойдешь этот подвиг повторять? Или наигрался? Не знаю, все-таки третий раз Enterprise, я думаю об этом, потому что у меня есть GNCIP Enterprise, я планировал его сдать, потому что дата-центров не было, И тут появились дата-центры. И я думаю, потратить деньги в Enterprise, который уже потихоньку умирает, либо все-таки погнаться за новыми технологиями и VPN, и VXLAN, и за автоматизацией, и сдать другой экзамен дата-центров новый. И плюс у меня был план войти там, в топ-100. То есть это, получить циферку вот эту, которая поместилась бы в сотню. Вот. И поэтому я... Не стал заниматься интерпрайзом и начал усердно готовиться к дата-центрам. И как только у меня появилась возможность, я сразу пошел на экзамен по GNCIP дата-центрам. Сдал его с первой попытки, правда, не на высший балл, потому что литературы было тоже мало. Вот. И после этого сразу начал готовиться к лабораторной работе. Прям постоянно вот. сидел по выходным вечером сидел и готовился, и готовился. Очень благодарю свою спутницу, то, что она ведь терпела, потому что это на самом деле очень такой момент, когда ты постоянно сидишь в компьютере, как зомби, то есть ты сидишь и, э, в села и постоянно набираешь команды, набираешь до автоматизма, потому что чтобы вот самая основная часть основных там, там роутинг протоколов э, у тебя не вызывало даже сомнений, как это делать. То есть отрабатываешь это до автоматизма, а остальные уже таски начинаешь там читать, разбираться, как что, как э, это все сделать лучше. Ну, как я и говорил раньше, Игорь, вот ему за что и респект, он поехал на экзамен, когда было очень мало информации, очень мало э, литературы, по которой готовится, и он буквально вот только топиками, поэтому у него такая ситуация была, что может какую-то тему у него была там не покрыта или там вот Journal Space учил, но Uh, осталось то, что он не, не учил, потому что сейчас ты решаешь и который по DC уже вышел, да, и там все темы перекрыты, то Игорь просто это на решал по своему желанию, то есть максимально пытаясь его вернуть, и вот такие ситуации могли возникнуть, ну, то есть я объясняю, почему так, то есть это не из-за того, что Игорь решил, дай-ка я приду, и я все там решу, или там да ладно, хрен с ним, нет, это как бы его, его уважение за то, что он вот рискнул, и было мало информации, но он Подготовился почему-то максимально и вот как сдал. Как-то. Да. Ну, здесь непонятно. Слушайте, как. но здесь тот самый случай, когда не важно как, важен результат. Я тоже так считаю абсолютно. Как ты готовился, что ты делал, главное результат, главное дойти до конца, то есть получить то, что ты хотел. Вот и я сразу планировал, я уже даже пацанам говорил, когда на первой попытке они были, что. Я если сейчас не сдам, вот в следующем месяце я опять поеду. То есть у меня была цель закрыть и попасть э, в топ 100 вот, э. Да, помнишь мы кстати с тобой на обед пошли или уже с экзамена э, ехали в город и мы с тобой обсуждали такие, ну что когда в следующий раз едем пересдавать, так и да. оба расстроены. И, да, да. и с нами еще был третий наш друг и все втроем расстроены, на что когда едем пересдавать. А этот топ 100 он что-то дает вот кроме осознания того, что ты там. Ну. На самом деле ничего не дает, но я надеюсь, что там лет через 10, если сертификация это не пропадет, то там уже номера будут за тысячу, за две тысячи, потому что сейчас дата-центр прям народ сдает повально. И когда у тебя там номер в сотне, то это на самом деле очень приятно. То же самое, что и с ЦИСКО. Я думаю, уважение этим людям, кто там вошел в первую даже тысячу, вот сертификатов, потому что к ним даже относятся совсем по-другому. Не так, как там к 55-му человеку, кто сдал там. Ну, я имею в тысячах. Uh -huh, uh -huh. А это сколько вообще, когда он протухнет, через 3 года? Да, 3 года. А на подтверждение там как-то просто пересдаешь, или как у них-то устроено? Ну, так же, как у Циски сдается. Uh, письменный экзамен, то есть идет в, и, и, в Person View, uh, экзамен пересдается, и достаточно заплатить 400 долларов, и uh, за час, не, по-моему, два часа дается на экзамен, и за два часа подтвердить свои знания. А, ну то есть это не полноценный экзамен уже сдавать будешь? Нет, все, полноценного экзамена уже не будет. Только галочки в Person View. Но мне кажется, это намного проще. Да, подтверждать намного проще. Слушай, а расскажи тогда, пожалуйста, вкратце, вот раз ты говоришь, что сейчас повально все идут дата-центр сдавать, он о чем? <связь> про IP-фабрику и про автоматизацию отчасти. То есть э сейчас очень модно все автоматизировать с помощью Ansible и Python. Я бы посоветовал народу э, учить Python достаточно очень сильно и Red Hat либо Linux, потому что это сейчас на первом месте. Ну да, связка Juniper, Red Hat, Python. Э, все технологии сейчас уже идут э, на программирование и на SDN, на OpenStack, Kubernetes. все уже уходит. Э, в Linux очень сильно. Ну тут хочется отметить, что у джунов была все-таки линейка на FreeBSD, а не на Red Hat. Ну это уже Red Hat, это Enterprise решение для баз данных, и там есть куда развиваться. То есть это уже все равно получается все, весь Linux, но очень друг, на друга похож. То есть это и Red Hat, и FreeBSD, и Ubuntu. То есть это CentOS, это очень консоли похожа друг на друга и очень полезно для сетевого инженера. Ну, я думаю, да, что здесь все-таки это стандартная история про то, что все идет в сторону автоматизации сети, программных сетей и чистый сетевик, Уже, наверное, сейчас неуклонно идет к закату. Неуклонно клонится. Да, это так. На самом деле уже все вакансии, везде нужно написание скриптов, везде нужно знание Linux достаточно глубоко. И уже чистый сетевик никому не нужен. Ну да, вернувшись немножко к Джуниперу, я бы, конечно, тоже посоветовал DC себе и другим, поэтому я его буду сдавать. Потому что сейчас мы говорили про сервис-провайдеры, да, у которых небольшой закат на территории Российской Федерации, которые не так сильно развиваются и не готовы платить большие деньги, то с дата-центрами немножко по-другому все обстоят, обстоят дела, то есть они развиваются и строятся. Соответственно, это более высокоплачиваемая работа, наверное, так. Поэтому да, DC. DC. Ну, то есть DC это все-таки инвестиция в себя, в свою зарплату, в свою жизнь. Да, ну они все так или иначе экзамен инвестируют в тебя, потому что ты знакомишься с CLI, хотя вот Игорь говорил, что этот так более-менее уходит все равно, вот к общепринятым, вообще принято. Но ты настраиваешь протоколы, ты настраиваешь, понимаешь в процессе, как они работают, то есть ты смотришь там опять приведу примеры до Хавен Спока, да, то есть ты смотришь как там Спок общается с Хабом, как как идет сигналка передача. И ты, ты же прежде, ты составляешь в голове, как это все работает, а потом ты это настраиваешь. То есть вроде ты как бы сила да, то есть тренировка силая, но все равно ты технология, а она RFC-шная. Поэтому все экзамены так или иначе – это вклад в свое будущее, в свое образование. Это всегда ну, оплачивается, но затрата окупается не моментально. То есть это нужно время. Но конечно, DC по сравнению с SP, я думаю, что я за этим сейчас текущие, настоящие. Зачем будет будущее? Ну, посмотрим. Я думаю, что сейчас самое актуальное это DC-системы, DC они очень новые, и сами цоды на территории России, Российской Федерации строят. Но если мы брать о мире в целом, и Штаты, то там и сервис-провайдеры хорошо развиваются, поэтому нет проблем. Если интерпрайзе говорить, то да, вот Игорь уже говорил, что Enterprise, закат, то есть протоколы STP и там... Ну, скорее степи, наверное, он умирает, да, то есть его заменяет там VXLAN, который там, или и так далее, и там подобное, то есть DCSP, Security это вообще отдельное, но тоже как бы имеет смысл, когда ты с этим работаешь или будешь тоже, как то так. Но за сам Juniper не страшно, Juniper никуда не денется? Ну, ходят же слухи того, что их хотят купить Nokia. И уже очень давно, кстати, я эту шутку спросил, ну, как шутку, то есть этот слух, спросил про последний раз у Проктора из Лондона, когда мы на обеде общались на общепринятые темы, которые не подпадали под НДА. Вот, я говорю, а вы слышали, говорю, тут постоянно говорят, что Nokia хочет купить Juniper. Как вы думаете, насколько это реально? Он, он прям отрицательно сразу же сказал, это глупость, это все слухи, это вообще нереально, это не произойдет. Вот, по опыту отзывов, как оно там... У них в США, в США там сервис-провайдеры Juniper занимают ливийную долю, чуть ли не до 90%. Поэтому из с рынка сервис-провайдеров, а если еще взять статистику, которую я смотрел года полтора назад, не знаю, но ну, не думаю, что сильно изменения были, sdn ские решения джуниперские, они были на первом месте по продажам. То есть, получается, и они уже текущие сети построены и ставятся на Juniper сервис-провайдерные. из это новый виток, и у. Juniper лучшие продажи я думаю что нет возможно какие-то решения enterprise они там идут на спад но они все равно никогда не были на высоком уровне Juniper. слушайте а вот сдав свои экзамены вы на себе ощущаете какой-то вендер что то есть вот все мы спецы по джуниперу и циску если где-то увидим у себя в проде это фи пусть идет цискомастер Ну, я в целом, наверное, себя ощущаю, за что сильно ругаю. Я думаю, что специалисты, кучи ценится тем, которые не обращают на сила его он может настраивать на любых силах и и и. Ну и соответственно, как Игорь говорил, питом там Linux. Вот. Но я немножко себя ощущаю тем, что я вот предвзято отношусь к другим вендерам. Я вижу другие сила и мне как-то этого ну как-то не знаю, мне не очень это нравится. Мне нравится Juniper. И вот, Но я думаю, что я буду в этом наверное, Над собой работать в этом направлении Потому что в моем понимании Сетевой инженер должен знать Все сила, и они должны быть Ну как знать, то есть ему должны быть Они все одинаково удобны Или ты не должен как-то К этому относиться таким образом вот. Ну то есть выходить из зоны комфорта Как-то так Ну да, есть такое Если ответить на вопрос прямой. Игорь, а ты не шипишь от Долинка? Не, на самом деле, я считаю, нужно настраивать все и вся. То есть, есть задачи, надо ее решить. И без разницы, там, Джуни, Cisco, там, Ubiquiti, Ubiquiti, link и другое об оборудование. Просто нужно настраивать, потому что разные сегменты есть... Э Компании богатые, где покупают только там Nexus, Juniper, и, там, разные молотилки. А есть компании, где и D-Link'ов куча, и L-Tex'ов куча, и Ubiquiti, и все это работает. И все большие компании, они все равно используют э, практически всех вендоров. Вот, э, очень популярно, что вот, э, вся линейка, допустим, там... Enterprise, Cisco, Juniper Huawei, она вся стоит у э, клиента. И он тестирует э, все это оборудование и также эксплуатирует, вся на сети. И в этом ничего нет плохого. То есть сейчас очень модно вообще ставить э, виртуальный софт. То есть на сервера и пользоваться этим. То есть э, там те же самые VMX и тоже вполне себе работоспособны. Вот. Я считаю, нам просто настраивать все независимо от вендора. Просто уметь <свят> брать, читать литературу, разбираться и настраивать. Хочу заметить, что вот в личной своей практике неоднократно сталкивался с такой историей, причем это особенно характерно для европейских стран, по моим наблюдениям что когда доходит до работы вот уже с каким-то, ну, скажем так, сертифицированным оборудованием и сертифицированными инженерами, вот у них совершенно нормально является то, что вот, например, не знаю, предположим, собирают станок какой-то на заводе, да, и вот, в стан... и вот приезжают к тебе три инженера, и вот один он сертифицирован по закручиванию гаек, второй по закручиванию винтиков, а третий вот, не знаю, пластиковые колпачки на них сверху ставить. И не дай боже, вот кто-то из них начнет вот делать не свою работу. То есть у них это, во-первых, фи, а во-вторых, если он, вот он сертифицированный по кручению винтов, и он вдруг начнет гайку закручивать, он ее, если сломает, он будет виноват во всех грехах на свете. Вот может быть с этой точки зрения стоит разделять, что я имею в виду, что если вас сертифицировали как женских специалистов и вы попадаете в такую среду, где вот вам говорят все окей вот Вы только джуниперы, все остальное вы не трогаете. Вот будете счастливы или как? Мне кажется, скучно будет. Скучно однозначно, потому что в России уже мы привыкли, что мы как универсальные солдаты. То есть любое оборудование нужно настроить, мы настраиваем. Особенно если ты работал в интеграторе. Там есть проект, такое оборудование, все, в работу, и ты начинаешь работать. И, как правило, во всех компаниях, ну, везде зоопарк с оборудованием. То есть для секьюрити одно оборудование, для там, офисов другое оборудование, для дата-центров третье оборудование. То есть разных вендоров. И потому что, да, решения есть разные, и в каждом случае там разный вендер подходит лучше. Ну, то есть, готов нести ответственность, если, вот не знаю, какой-то вендор-специфик вещи, все сломаешь. Да. Если ты не лезешь не в бой, и не настраиваешь, и не наступаешь на грабли, то ты не растешь. Да, не ошибается тот, кто не работает, как говорится. Поэтому ошибки, они вполне реальны, но... Я всегда говорю hr одну одно и то же, когда меня спрашивают об этом. И я ее, в принципе, придерживаюсь. То есть это не просто для hr -ов. Я не отказываюсь от работы. Если я пришел, и мне дали, сказали, вот нужно это сделать, больше некому, то я это делаю, потому что мне платят деньги, и я это делаю. У меня был такой пример, что я в интеграторе в одном настраивал... Получилось так, что мне приходилось идти какие разгребать и оборудование, которым я вообще, не дух, вообще никак не знаю. И самое, прикол, самое что интересно, тот, кто открывал инциденты, он знает больше меня в этом оборудовании. Но да, я старался, разбирался, и я думаю, это правильно. Но если мне сейчас отправят и скажут, вот магистраль строится в условном, там, не знаю, Норильске, и... Ну, или там какой-то большой город, да ладно, я взял так небольшой пример, да, ну, большая магистраль там, и будут только джуниперы, я буду рад, что это настроить, но если мне в текущем там не скажут, вот джуниперы, а у тебя еще нужны циски, аристы и хуавей, там, я буду только рад, что я, у меня больше будет опыта с разным оборудованием, но, но, если я буду искать работу, или я ищу работу, То, конечно, хотелось бы все-таки, чтобы джуни переприсутствовали. Какой бы там орду ни было, но хотелось бы, чтобы джуни присутствовал. Иначе, иначе все а, усилия, которые сдавал на сертификацию, да, то есть, ну, и тратил, и все очень быстро забудется без практики. Ну, конечно, есть виртуалки, ты можешь купить виртуалку в свободное время. Ну, да, но, это... но смысл был тратить время, и деньги, и все ресурсы остальные на то, чтобы получать сертификаты. Окей. Okay. Uh, так, коллеги, у меня мой список к вам вопросов закончился. Теперь, если хотите сами что-то рассказать, поведать, надавать советов идущим по вашим стопам. Да, я, я бы хотел. Ну, первое расскажу самое интересное. Когда мы пришли на экзамен, мы поехали втроем. Ну, точнее, как я с моим другом, обычным коллегом, списались заранее, запланировали и поехали в Амстердам на сдачу. До этого момента мы с Игорем не были долго знакомы. Но там интересная история, как с Игорем, так или иначе, общие знакомые И мой коллега с ним был знаком. Долго рассказывать. Вот. Об этом не буду углубляться И с Игорем мы списались там в этом чатике Телеграма, в который для подготовки GNC Talks. Вот. Для NGC, подготовки для подготовки называется GNC Talks. А... Мы уже ехали втроем там, встретились и заселились в один отель. Ну, то есть мы уже начали общаться, начали гулять. Приходим на экзамен, ну, ждем еще рано, как бы никого нету. Сидим там за столиком. И я смотрю, знакомый человек. А У меня был, сработал он интегратор, и оттуда из отдела уехал в Джунипер работать парень. И понимаешь, что это он. То есть у нас трое русских, местный, четвертый русский. Сидим с ним, поздоровались. Приходит еще один из другого интегратора, которую все знают, еще один человек русский, пять русских. Мы такие, ничего себе русская тусовка. В итоге у нас на экзамене было шесть человек из пять русских, и шестой был из Косово какой-то серб. Вот. Такая вот у нас интересная история была. Вот. По поводу советов, я бы, конечно, советовал идти к цели, Точно ставить это и не оглядываться ни на кого, то есть и никуда. То есть, если ты, тебе кто-то говорит, что это не нужно, или это не окупится, или ты этого боишься, то лучше этого не делать. Если ты четко себе поставил все, что ты добьешься, и неважно, окупится это эти большие вложения, или ты не достигнешь, боишься достигнуть, ну, не получишь какого-то этого вдохновления или там интереса, значит, ты это лучше этого не делать. Ты поставил цель, ты идешь к ней, тебе не должно никаких сомнений быть. Второе, то, что я бы посоветовал, это, конечно, семью настроить. Потому что очень много времени Игорь уже сказал, да, спасибо моей второй половинке, спасибо моей жене, <laughs> в той же второй половинке, э, которая терпела, которая, там, не знаю, отпуском. Э, в отпуск мы с ней не ехали, потому что я говорю, я еду в Амстердам сдавать экзамен. Одно слово в Амстердам, когда ты говоришь жене, я еду в Амстердам, да. Но она, как бы, к этому пониманию отнеслась, потому что... Э, Какие-то цели ставлю, развиваюсь, и это, это это хорошо. Вот. Ну, в целом, общие такие какие-то рекомендации. Еще бы я порекомендовал отель. А вот у Игоря один взгляд он сейчас его расскажет. Мой взгляд такой: приехать а, за один-два дня заранее. Я приехал первый раз за один день. Ну, если это Амстердам, возьмем сдачу Амстердама. А, остановиться рядом с Джунипером, обязательно рядом, это вот мой, мой, моя такая рекомендация, я останавливался в Амедиа Airpo, AirPod Hotel, она находилась напротив Джунипера, и она была чуть подешевле, чем там Рэдисон и все остальные. Вот. И находилась очень близко. И, соответственно, прийти на экзамен, выспавшись, не гулять, не тусить, а все-таки сосредоточиться больше на сдаче и побольше отдохнуть перед экзаменом. А потом уже можно ехать в город, в центр и дальше затусивать и все остальное. Так подольше отдохнуть это вот на твой взгляд за день, за два приехать? Ну вот э, мой взгляд лучше два, то есть один день на акклиматизацию с повторением, а за день до экзамена ты просто в голове там пробежишь какие-то темы там, допустим хаб-энд-спок, так как он настраивается, бежит сигнализация так, так option Б, option С там и так-то так-то так. -то, так, -то, так -то. Ну не уже не, не притрагиваться к сила, не напрягайся, то есть э, вот это вот мой совет относительно как лучше приехать и отдохнуть. Ну высыпаться все эти дни вдоволь и неделю до экзамена брать отпуск. Лучше всего. Ну, хотя бы за три. Ну, понятно, разные ситуации, но идеально было бы всю неделю как бы не ходить на работу, а готовиться. Потому что я почувствовал на себе второй раз, когда я очень много работал. После... И в течение работы я готовился в перерывах. Старал, там, пожертвовал обедом. Оставался после работы, готовился. И вот эта вся неделя. В субботу была сдача в Москве. Я безумно устал. На экзамене я за через три часа я уже начал чувствовать такую усталость. И я понял, что... То, что я сделал перед второй попыткой, это неправильно. Просто была вторая попытка, и я как бы так или иначе ожидал уже каких-то заданий и подготовки, и было проще сдавать. Но если бы это был первый раз, ну это реально очень большим фактором, отрицательным сыграло Слушай, так может быть просто брать жену на недельку в Амстердам? И жену в отпуск свозил, и экзамен сдал заодно. Ну, кто-то так делает, для меня это больше отвлекающий фактор, потому что ты все равно стараешься на жену-то пойти, погулять, там как-то и развлечь. А ну, представляешь, как она будет с тобой пи, вот эти два дня или там один день перед экзаменом? У тебя там свои какая-то там пространства, ты в какой-то пространстве, ты не ходишь в центр ехать, ты вот живешь в этом отеле, который рядом с жунипером, там ничего интересного нету, что-то посмотреть, или как-то ты город не узнаешь. И ты в основном в отеле жене будет это неинтересно. То есть лучше это все сделать, сдать, а потом жене прилететь. Так, а я имею в виду наоборот, что можешь там на, вот, выделить день-два, чтобы наоборот, вот из головы все выветрилось погулять, а потом вот да, вот за день до экзамена, там, вот как ты говоришь, легонько повспоминать, мозги поразминать. Нет, не советую. Я советую прям вот 5 дней, если брать с понедельник отпуск, до пятницы готовиться, плотную, в субботу прилететь, а немного потрогать в какие-то основные темы, а в воскресенье уже не напрягать c а просто в голове пробежаться так чуть-чуть по технологиям. Вот так вот какой-то, то есть, очень. Последняя неделя такая большая подготовка, большая нагрузка. И потом немножко снизить ее перед самым экзаменом. Но опять же, не до конца. Я думаю, что это только отрицательно повлияет. И теперь, видимо, настало время истории от Игоря. Ну да, хочу поделиться своим опытом. Первая попытка. Мы поехали с другом Ярославом. Привет ему огромный. Вот. За 4 дня до экзамена. А, так получилось, что он сдавал экзамен на день раньше, а я после него. И мы прилетели в Амстердам и решили заселиться не в гостинице возле Джунипера, а в центре. Вот. И четыре дня мы гуляли, отдыхали, полностью получали удовольствие от Амстердама. А, после этого а, Ярослав поехал на экзамен. Вот написал экзамен, и на следующий день поехал и я на экзамен. Написал экзамен, и мы решили полететь сразу в Италию. То есть мы время не теряли, еще на неделю полетели в Италию. То есть я советую совмещать экзамен с каким-нибудь экшеном, с путешествием, потому что если вот целенаправленно ехать на экзамен, то это получается ну, как-то не... если ты не сдал, то ты получишь мало удовольствия и денег потратил и город не посмотрел и не сделал все по максимуму. а если ты поехал и погулял и там и там, потому что все равно нужно разгрузиться после экзамена еще целых пять дней нужно сдать результатов. так лучше этих пять дней провести там путешествие по миру, чем сидеть и ждать результатов. Вот, ну, мы вот. тут все взрослые люди, но ну, пять дней в Амстердаме можно чем найти, заняться. И вторая попытка, ребята поехали за день до экзамена, а я поехал по первой схеме, поехал за три дня, в центре поселился, гулял, веселился, отдыхал. Правда, погода была не очень такая хорошая. И за день все-таки они меня убедили, и я приехал уже к ним в отель. И мы уже пошли из промзоны в Джунипер. То есть все отели возле Джунипер они находятся пром в пром-зоне. То есть там стоят только бизнес-центры. И делать там ну, нечего, скучно, и тратить свое время там находиться не стоит. Вот самое оптимальное это вот за один день приехать в отель. То есть переночевать и следующий день экзамен, и опять уехать в центр. Вот гулять и наслаждаться красотой Амстердама. Вот. Так что я бы всем, конечно, советовал э, Не только зацикливаться на экзамене а, зацикли... ну, <свят> а проводить время с пользой То есть получать еще удовольствие от города От э, всего окружающего Однако после экзамена нервы разгрузить, дунуть негде Промзона <свят> <свят> Очень непродуманно <свят> Сразу надо ехать в центр То есть, э, И <свят> отдыхать То есть, экзамен экзаменом, а отдых отдыхом. Ну, само собой, главное не перепутать, что после чего идет. Что, коллеги, на этом, я так понимаю, у вас тоже кончились идеи и мысли, чем можно поделиться? В целом, да. Отлично. Тогда предлагаю потихоньку завершать. Игорь и Сергей, большое вам спасибо, что пришли в гости. Очень интересно все рассказали. И опытом поделились, и наставления выдали. Большое вам спасибо от всех наших слушателей. Приходите к нам еще. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо вам. С удовольствием услышать ваши подкасты, которые мы слушаем, и продолжать их слушать. Кстати, нам очень понравилось, как я вот первый раз, правда, слушаю, как вы ведете Ты, ты ведешь подкасты, и мне правда очень понравилось. Я не хочу проводить примеры с Наташей Самойленкой, но мне понравилось. То есть, я не могу сказать, то лучше, то хуже, но мне реально понравилось. За что тебе и спасибо. Есть такая вещь, как авторский стиль. Каждый метет языком, как ему нравится и как он хочет. Пока от микрофона не выгонят. Все, на этом всем спасибо, кто нас слушал. Продолжайте нас слушать. А, стоп. Воспоминания последней секунды. У Сергея есть прекрасная статья на Хабре о том, как он сдавал свой экзамен. Все читать, всем читать, плюсик ставить. Сергей молодец. И на этом точно все. Всем пока.